— Да, про Катечку я вам. И чего только они над ней не вытворяли. Барин никогда пальцем тронуть не дозволял. Бывало, постращаю, нашлепаю за прокуду, за какую. Надо ж, острастку ребенку дать. Ну, моду взяла какую? Без горшочка ходить. А уж пять ей годочков было. По всей комнате крендельков наставит, а я подбирай. Я ее полотенчиком по заднюшке... «Заголосила и к папеньке. Он меня, а он высоченный, как жандар был, за руку меня загорячился. Ежели ты такая исякая посмеешь еще котюнчика пальцем тронуть, духу твоего тут не будет». Через полчасика обошелся, в руку мне три рубли. «Прости, Дарьюшка, за горячку. Пропадет Катечка без тебя». Стала я ее молитвам мучить. Они ее до учения ни одной молитве не обучили. Не смей, котюнчика, глупостям учить, барни мне. В молитвах твоих она все равно ничего не поймет. Да не мои, говорю, молитвы, а Господней. Она не поймет. Он зато понимает и не подступится. Глупости мы хотим сделать из нее своевольного человека. Она сама должна всего добиваться, а не на твоего Бога полагаться. Да чего ж мне наговаривать на них, барыня, когда правда? Да какой же это мой Бог, опомнитесь, барыня, говорю, Один у нас у всех Бог, Иисус Христос. Ну, я тебе сказала, если еще услышу глупости, Можешь искать себе место в другом месте. Стала ей внушать, как же вы ребенка без Бога на ноги поставите? Крещенная ведь она, надо ее по-божье учить. Или никак не надо учить, а как собаку какую? И у собаки хозяин, а у ней слушать-то ей, кого, а горе будет, где у ней утешение? Повернулась и пошла. Да они не окрестили бы ее, как бы не тетка. Для тетки и окрестили. Да и по закону надо, а то как же, без имя-то. Но обучила ее Богородицу говорить, и отчу, и ангелу-хранителю. И про свирку за нее выну, И в церкву с ней зайдем к вечерне Гулять пойдем. А она охотница до церкви была, Так руку, бывало, и оттянет. В телькву, няниська, в телькву! Не нарадуешься прямо на нее. И ангелочки ей там золотенькие нравились, Херувимчики с крылышками, Божьими гуленьками все их звала. Скажет, бывало, забавная такая, «А к боженьке я, когда уйду, тоже херувимчик буду?» «А ты, нянечка, не будешь, херувинчик? Ты большая, тяжелая, не можешь полететь на крылышках, упадешь?» «Уж такая была смышленая, да вострая. «Я ей и накажу строго!» Мамочки, не сказывай, смотри, что мы к боженьке заходили, а то прогонит она меня со двора!» «Погрозится так пальчиком, губенки вытянет, «Не скажу! Мамочка Боженьку не любит, а мы любим!» «Истинный Бог!» Значит, у ней уж душенька говорила. Так бы и вести ребенка, страх Божий бы она знала, греха боялась. А дома ей другое в головку набивают. Барыня начнет ей набивать. «Слушать страшно! Про человека, да про человека! Все, что не есть, он может!» И кости человечьи в книжках показывала, И собачьи кости показывала, Одинаки, говорит. Барин и то серчал рано ей, У ней мозги высохнут. Год от году стала она своевольная, Сладу нет. Крестик на ней был, гляжу, нет. Мамочка сняла, грудку ей отцарапал. Купила я ей хороший, такой серебряный, Опять мамочка сняла, а мне распек. В лицо мне стало плеваться, Скажу ей строго, в господень лик плюешь, боженька накажет. А она насмех чисто в глаз попасть норовит. Да еще спориться принялась, чужие слова лопочет. Глупый ты, мамочка говорит, деревни ты. Как ее воспитать? Стала ее стращать. А к ночи было, вот ангел-хранитель отойдет от тебя, нечистый и унесет с рогами. Она кричать, биться. Полок на кроватке изорвала. Бароня на меня. Ты мне ее уродом сделаешь. Заснет. Я ее водицей святой покраплю. А то какую манеру еще взяла. Покрещу ее зрячую. Она смеется. А вот и скажу завтра мамочке. Крестила ты меня. Стало уж мне с ней страшно. Он уж будто из ее ротика кричит. Стала на меня... По щекам хлестать. Раз спустила, другой спустила. Она меня прыгалкой по глазу. Залился глаз. Я ее по щекам отхлестала. Для страстки. Она к мамочке с ревом, А та, дело не разобрамши, Да при ней на меня с ключами. Так вся и исказилась. Ты, хамка, посмела лица коснуться? Погодите, говорю, Скоро она их воспримется колотить. Уж на что... Миса, англичанка, и та все глазами ужахалась, что Бога не хотят. А она в свою церкву ходила, и они тоже в Бога веруют. И у ней над кроватью кресткой стеной висел веночки. Я им и на мису указывала, глупее на вас, что ли, тоже образованная, да еще англичанка. И решила я отойти от них. Укладочку собрала, извозчика привела, и ни пачпорта, ни зажитого не отдают. А за ними сот, за семь было. Не отдают и не отдают. Катечка тебя отпускать не хочет. А та топочет, прыгать на меня, фартук на мне порвала, по полу кататься стала ножками бить в мамашу. Барня бывала с барином, как повздорит, сейчас разуется и все не босиком, да зимой. Барин схватит ее в охапку и принесет а она по полу начнет кататься, из графина окатит, сразу и приведет в себя. Ну, осталась я. И рада, привыкла к ним, и обидно-то, будто из-за человека не считают. Легла спать, а сердце не унимается. Плачу в подушку. Хорошая у меня подушка была пуховая, на корабле пропала из Крыма, как мы поехали. Плачу и плачу, себя жалею. Барни входит. давай причитывать. Клянешь нас, жалованье не отдаем, Лучшего места ищешь, на нас и выискиваешь. Ну, так бы и сказала, жалованье тебе мало. Бога-то побойтесь, говорю, Сердце я не уйму, а вы с грязью меня мешаете. Ну, семь моих сот за вами, не пропадут, знаю, А зачем над человеком мытарствуете? Всех жалеете, говорите. «Не могу я глядеть на хаос, ваш, родное дитё губите!» За голову она схватилась. «Стыдно мне пред тобой, нянечка, стыдно!» Упала ко мне на шею, трясется вся. Душа у неё добрая была, семи годков её знала. Ночь на дворе метель, в трубе воет, и барина нет дома, и образов-то нету. А она бьется, чисто темные силы ее ломает. Страшно мне с ней тут стало. Покрестила ее украдкой. Она и стихла. Виноваты мы перед тобой, нянечка. Ты хорошая, а мы перед тобой дряньмы. И нет мне покою. И все-то ложь. И Костик меня обманывает. Бога у вас нет, говорю, и покою нету. Худо у нас в доме, худо. Все ей и выложила. Так она и встрепенулась. Чего ты каркаешь? Чего худо? Что ты думаешь, умрет кто у нас? В Бога не верили, а такие-то опасливые судьбы и боялись. За зеркаля дрожали, как бы не треснуло. А я и посмеюсь. В Бога не верите, а зеркалу верите. Да ведь это Господь зеркалом волю свою указывает за ранопе. А барин страсть покойников не любил. Как завидит на улице, назад Федору кричит в объезд. А по-нашему покойников встретить всегда к добру. Ну, другое дело свадьба. все то у них на выворот. Да, так и встрепенулась. Скажи, что тебе чудится, какое худо. Или сон видала? Образов у вас, говорю, нет в доме. У вас все может быть. «Что все? Что ты меня пугаешь? Про котюнчика чего чувствуешь? Что худо?» «А я чего могу знать? Не святая, в самом деле. И чудится, будет и будет худо». Катечка из-за болей скарлатиной. «Чего-чего уж она не вытворяла. Ты накаркала, ты все. «Опомнитесь, барыня, — говорю, — Господь видит, как же я могу скарлатину сделать?» Пригласите лучше целителя Пантелеймона. А Катечке хуже да хуже, хрипеть уж стало. Доктора ездили бессменно, а ей все хуже. Говорят, была скарлатина, а теперь и вовсе дифтерит стал. Будьте готовы ко всему. Тут она и погнала меня к Пантелеймону. Привези. Монах и говорит, дойдет вам черед дня через три, а покуда помажьте болящую маслицем с мощей. — сказала барыня, а она кулачками затрясла. — Вот, когда хочешь, тут и нет. А я помолилась и помазала Катечку теплым маслицем в украдку и в глоточку капельку ей влила. Она и уснула. Хорошо так. Поутру глядим. Она уши повеселела. А доктора и говорят, теперь уж выздоровеет. — Что ж вы думаете? Не поверила, что с маслицей это. Это, мол, от нового лекарства профессор дал. Так целителю Пантелейману и отказали. Так вот и росла Катечка. А умненькая была, такая-то дотошная, все мои песенки умело гостям пела, а я их много знала. В деревне, как сиротой осталась, меня в богатый двор взяли дитю качать. А у них бабушка была, такая-то мастерица сказки сказывать, всего-то всего умела». Сволости за ней приезжали даже. От нее я и наслушалась, набралась. Катечки я даже и пивала. Уж большая она стала. На театры, когда училась. Может, зато и любит. То я ей глупая, дурей нет, а то умней тебя нянь нет. Это уж как разнежится. Василисой и премудрый назовет. Такая умненькая была. Юла огонь. И в гимназии хорошо училась. Лист ей с орла медали. Пятнадцати годков кончила. Хочу и хочу в театры. В на актрисы. Тут и пошла наша маета. Война пришла, а у нас в доме своя война. Вы тогда в загранице были. Долго вас от Толи не выпускали. Приехали уж, когда царя сместили. Мы, когда барина в Крым повезли, а барню ране того свезли. А вот я вам по порядку уж.